В конце Гендрикова у ворот стояли две пустые машины. Их окружала кучка любопытных. В передней столовой стояли и сидели в шапках и без шапок. Он лежал дальше, в своем кабинете. Дверь из передней в Лилину комнату была открыта, и у порога, прижав голову к притолоке, плакала Асеев. В глубине у окна, втянув голову в плечи, трясся мелкой дрожью, беззвучно рыдавший кирсанов. Сырой туман оплакивания прерывался, и тут, озабоченными разговорами, в полголоса, как по окончании панихит, когда после густой, как варенье, службы, первые слова, сказанные шепотом, так сухи, что кажутся произнесенными из-под полу и пахнут мышами. В один из таких перерывов в комнату осторожно прошел дворник со стамеской за сапожным голенищем и, вынув зимнюю раму, медленно и бесшумно открыл окно. На дворе, раздевшись, было еще вдрызг дрожка, и воробьи и ребятишки взбадривали себя беспричинным криком. Выйдя на цыпочках от покойника, кто-то тихо спросил, послана ли телеграмма Лили. Л. А. Г. ответил, что послали. Женя отвела меня в сторону, обратив внимание на мужество, с каким Л. А. нес страшную тяжесть стряхиваясь. Она заплакала. Я крепко сжал ее руку. В окно лилось кажущееся безучастие безмерного мира. Вдоль, по небу, точно между землей и морем, стояли серые деревья и стерегли границу. Глядя на сучья в горячащих сопочках, я постарался представить себе далеко-далеко за ними тот маловероятный Лондон, куда отошла телеграмма. Там вскоре должны были вскрикнуть, простереть суда руки и упасть без памяти. Мне перехватило горло. Я решил опять перейти в его комнату, чтобы на этот раз выривиться в полную досталь. Он лежал на боку, лицом к стене, хмурый, рослый, под простыней до подбородка с полуоткрытым, как у спящего ртом. Горделиво ото всех отвернувшись, он даже лёжа, даже и в этом сне упорно куда-то порывался и куда-то уходил. Лицо возвращало к временам, когда он сам назвал себя красивым двадцатидвухлетним, потому что смерть закостенела мимику, почти никогда не попадающуюся ей в лапы, Это было выражение, с которым начинают жизнь, а не которым ее кончают. Он дулся и негодовал.